Глава восьмая. Новые лица. Очерк о самозванном Цасаревиче. Шубин состряпал за один день после разговора с Кириллом. Основа была ещё в перестройку. Ему попались записки одного Колчаковского офицера из Томских студентов, не без юмора вспоминавшего, как в феврале 1919 года под Глазовым Неизвестный подросток ночью вышел к их позициям со стороны красных. Подойдя ближе, он, чтобы в темноте не шлёпнули по ошибке, громко затянул: "Боже, царя храни". Шёл и пел, пока не наткнулся на этого томича, который на выборах голосовал за народных социалистов. Тот с размаху врезал ему по скуле, певец взмахнул руками и скрырнулся в сугроб. "Запомни!" склонившись над ним, строго сказал автор записок: "Мы не за царя воюем, а за учредительное собрание". Он сдал этого монархиста в штаб и на утро узнал, что съездил по физиономии никому-нибудь, а чудом спасшемуся цесаревичу Алексею. Позже стало известно его настоящее имя Алексей Путята. Он бегло говорил по-французски. умел держаться в обществе и, видимо, вырос в интеллигентной семье. Про его родителей известно было только то, что они умерли от тифа по дороге из Петербурга в Сибирь. Алёша был тремя годами старше убитого в Екатеринбурге тёски, но выглядел моложе своих лет. Этим исчерпывалась достоверная информация о нём, да и она выплыла не сразу. В сибирских и уральских деревнях То и дело объявлялись малолетние бродяжки, выдававшие себя за несчастного Цасаревича. Россия не была бы Россией, если бы им никто не верил. На этой ниве они собирали свой урожай, подаяние, скромный ужин, ночлег на тёплых палатях. Алёша Путсята был среди них не первый и не последний. К весне 1919 года его доставили в Омск. Сам Колчаг встретиться с ним отказался, но желающих поучаствовать в этой игре нашлось немало. Вокруг Алёши составилась целая партия. Когда он появлялся на публике, дамы по словам очевица впадали в такое же экстатическое состояние, как пастухи при виде Вифлеемской звезды. Природный артистизм помог ему вжиться в роль. Прибившиеся к нему активисты устраивали собрания, закатывали банкеты, заказывали благодарственные молебны, а главное — собирали пожертвования, в итоге исчезнувшие без следа. В Алешу вложили множество сведений о его детстве в кругу императорской семьи, но предусмотреть все детали было невозможно. Однажды он не сумел назвать имя любимого Спаниэля — В другой раз перепутал каких-то кузин, не ответил на вопросы, заданные ему по-английски, наконец на очередном банкете так увлёкся ликёрами, что замять скандал не удалось. Его взяли под домашний арест, а незадолго до падения Омска эвакуировали в Забайкалье. В январе 1920 года он оказался в Чите у атамана Семёнова Вот с ним церемоница не стал и засадил в тюрьму на общих основаниях. Это ещё был не худший вариант. Незадолго перед тем атамановцы до смерти забили палками китайца парикмахера, промышлявшего в бурятских улусах под именем японского принца Куроки. Осенью читу заняли красные, узники вышли на свободу. Алёша провёл в заключении 9 месяцев. За это время и арестанты, и тюремщики сменились неоднократно. Никто уже не помнил, за что именно его посадили. Он объявил себя жертвой Семеновского режима, вступил в РКПБ и, как человек, прошедший школу тюрем и подпольной борьбы, был принят на службу в Вейнпур, военно-политическое управление при штабе Народно-революционной армии ДВР. Из Читы его перевели в Верхний Удинск, Он успешно поднимался по карьерной лестнице, пока в 1922 году не грянула партийная чистка. На этом-то отделении Агнцев от Козлевич, Алёша и погорел. Когда он предстал перед высокой комиссией, один из её членов, сидевших по другую сторону застеленного кумачом стола, с изумлением опознал в юном политработнике бывшего соседа по камере. Товарищи по несчастью знали тогда Лёшу как страдальца совсем не за те идеалы, за какие страдали они сами. В тот же день он был арестован и пока шли следствия, сидел на гарнизонной гауптвахте в посёлке Берёзовка близ Верхнеудинска. Последний эпизод Шубин вычитал в мемуарах одного сибирского эсера, написанных уже в эмиграции в Китае. Тот сам проводил обыск на квартире арестованного и обнаружил тетрадь с конспектами по астрологии, но лишь бегло проглядел ее, прежде чем подшить к делу. Позднее он по памяти воспроизвел единственную из содержавшихся в ней выписок, да и то не ручаясь за точность. «Звезды и созвездия — есть творения предвечных душ, созидаемые ими на пути к воплощению». Там эти души пребывают до вселения в то или иное тело на планете Земля. Когда предвечная душа повторно погружается в человеческую плоть, перед нами суть не разные люди, а всего лишь различные формы её земного существования. После присоединения Дальневосточной республики к СССР этот мемуарист не сошёлся с новой властью во взглядах на автономию Сибири, и уехал в Харбин. Дальнейшая судьба Алёши Пуцята осталась ему неизвестна. Шубин знал о ней из другого источника. В 1972 году он служил в Забайкалье, носил лейтенантские погоны и командовал взводом в мотострелковом полку. Десятью годами раньше, сокращая армию, Хрущев провёл массовые увольнения офицеров, Позже в частях стало не хватать младшего командного состава. В институтах появились военные кафедры. Шубина, как многих его ровесников, призвали на 2 года после университета. В то время готовились к большой войне с Китаем, все новые дивизии перебрасывали на восток из западных округов. Одесский военный округ вообще упразднили. Их полк стоял на станции дивизионная, бывшей Берёзовке. Первой железнодорожной станции к западу от Улан-Удэ к ней прилегали военный городок и посёлок, раскинувшийся между сопками по правому, высокому берегу Селенги. Он делился на три участка из собственно Берёзовку. Первый участок состоял из барачного типа Качеевской гостиницы, в прошлом конюшни атамана Семёнова и одной блочной пятиэтажки. Горячее водоснабжение от кочегарки Делало её предметом мечтаний всех офицерских жён. Получить в ней квартиру, даже для подполковника, считалось величайшим счастьем. Майоры тут попадались или штабные, или многосемейные. На втором и на третьем участке стояли типовые казармы времён русской японской войны. Это были двух- или трёхэтажные здания из нештукатуренного кирпича, С полутораметровой толщины стенами, узкими окнами и необъятными подвалами. Рассказывали, будто их подземная часть равна по высоте наземной, потому что построены на песке. Из удобств здесь имелся только водопровод. В этих домах обитал младший и средний офицерский состав, до майора включительно. Четвёртым участком называли кладбище. Разбросанная по склонам сопок над Селингой, оно делилось на военное, гражданское и японское. На последних лежали умершие в здешних лагерях и госпиталях пленные японцы из квантунской армии. Когда в посёлке кто-то умирал, про него говорили, что переехал на четвёртый участок. Утешительный местный эвфемизм трактовал смерть как переезд из квартала в квартал. внутри одного населённого пункта. Сплош деревянная Берёзовка располагалась между первым участком и вторым. Не считая квартирантов, её население было сугубо мирным, но улицы назывались как линейки в полевом лагере: гарнизонная, сапёрная, нижняя и верхняя артиллерийские. Шубин снимал комнату на гарнизонной. В бревенчатом доме с печным отоплением и водой в колонке за углом дом принадлежал скорняку дяде Пете с женой показывая восьмиметровую жилетскую комнатёжку он широким жестом обвёл её облупленные стены и сказал 20 рублей и живи не крестись тем самым Шубину гарантировалась полная автономия включая право приводить сюда женщин Другие хозяева просили четвертную. Пятёрка была сброшена за то, что в доме стоял неистребимый кислый запах щёлока и сырой мездры. Офицеры и прапорщики носили дяде Пете песцовые, рысьи, лисьи, а то и собачьи шкуры, из которых он шил шапки их дочерям и жёнам. В 1921 году Его из Воронежской губернии забрили в Красную армию и послали в Верхнеудинск. После демобилизации он здесь женился, да так и осел на всю жизнь. В родных местах с тех пор ни разу не бывал, но продолжал считать за Байкалье чужбиной и, выпив, говорил с неподдельной горечью «Дом за горами, а смерть за плечами». Эту поговорку Шубин ни от кого больше не слыхал. Ее даже у Даля не было. В тот день они встретились в продуктовом магазине на третьем участке и вместе возвращались домой с покупками. Тема беседы не отличалась новизной. С зимы дядя Петя лелеял огульное, в общем-то, подозрение, будто сосед, бурятко-стоправ Доржий Бадмаевич, поставил жучок и ворует у него электричество. По дороге ему опять явилась мысль восстановить справедливость с помощью Шубина. Этот план вынашивался им давно. Шубин должен был предстать перед соседом во всём блеске своего, так сказать, официального положения, в форме, при пистолете и желательно с парой тройкой вооружённых автоматами солдат. Но что дальше, дядя Петя плохо себе представлял. "Ульни", говорил он. "На дворе-то «Чтоб знал дьявол!» Шубин отговаривался тем, что должен отчитываться за каждый израсходованный патрон. От Доржи Бадмаевича разговор перекинулся к его квартиранту Боре Богдановскому, такому же, как Шубин-лейтенанту-двугодичнику из 2-го батальона. Оба они были историки, только Шубин учился на Урале, а Боря окончил историко-архивный институт. В Москве у него осталась жена, поэтому постоянную женщину он не заводил, зато чуть не каждую субботу приезжал из города с новой девицей. Как интеллигент, Боря промышлял в пединституте и в институте культуры. Военного училища в Улан-Удэ не имелось. При нарушенном балансе полов срывать цветы с этих клумб можно было охапками, чтобы иметь свободу действий. Он съехал из офицерской гостиницы на первом участке и снимал комнату во вражевском пятистенке через забор. За полгода все его дамы, слегка помятые и с недосыпа, прошли по гарнизонной и растаяли в тумане по утрам до ползавшим отселенги до автобусной остановки перед Шубинским окном. Дядя Петя таких вещей не одобрял. Моральные соображения его не занимали. Просто ему казалось, что это лишено смысла. Они же все одинаковые, сердился он, отметая приводимые Шубиным аргументы в пользу разнообразия женской природы. Ты им всем по очереди сунь туда палец, да оближи, разница будет, нет? На втором участке на встречу попался старший лейтенант Колпаков из роты связи. Он давно задолжал Шубину десятку, но отдавать не спешил. Понимаешь, жарко заговорил Колпаков, отводя его в сторону. Сейчас отдать не могу, извини. Пятого Галка получит зарплату, подключил он сюда свою жену, работавшую в Энторговской лавке. И я тебя найду, или ты меня найди, или Галка тебя найдёт. Или лучше ты сам после пятого зайди к ней в лавку, скажешь, что я тебе должен, она отдаст. По-моему, так будет проще всего. Дядя Петя ждал возле здания одной из бывших казачьих казарм с монументальным порталом в духе рапетовской теремной готики. Оно, как утёс, возвышалось над грязной пеной обступивших его дощатых сараев, дровяников, нужников. Тут в подвале она и была, губата. Я к нему сюда в караул ходил, сказал дядя Петя, когда Колпаков ушёл. К кому, не сразу сообразил Шубин, к царевичу идти твою, без памятный, что ли? Шубин вспомнил, что ещё прошлой весной ему рассказано было про цесаревича Алексея, сидевшего здесь на гауптвахте, будто бы офицеры выкрали его в Екатеринбурге, подменив двойником. Они его сперва к Колчаку привезли, излагал дядя Петя эту историю. А как наши те Омск взяли, хотели в Синь в Китай уйти, да протетёхались. Куда ни глянь, да Байкала одна советская власть. Ихнего брата на станциях не тут почтую. Ну думают, мы тоже не пальцем сделаны, наладимся к югу и побрём на Ургу. Думали у монголов лошадей купить и в колган До Иркутска по железке доехались с чужими паспортами, оттуда тропами пошли на Косагол. Шли по тайге, решили ночевать. А в траве роса, под утро выпадет. Ну и легли прямо на тропе. Сухо, так другое не ладно. Буряты там охотничали, набрили на их офицеров постреляли. А царевич объявил им, кто он есть, они его начальству сдали. Он у нас на губе сидел. Потом караульный один из кулаков. Дверь ему опер и гимнастерочку свою отдал. Его самого за такое дело на четвертый участок свезли. А царевич ушел в Монголию. — Вы с ним разговаривали? — спросил Шубин. — Раз было. Он вечером вон в то окошко смотрел. Показал дядя Петя зарешеченное подвальное оконце — на треть присыпанное песком пополам со опилками а мы с караула сменились покуриваем наверху стемнело уже он мне говорит снизу-то отойди земеля какую-то видишь звезду я ему загородил какую врать не буду забыл а вы что ничего переступил на шаг и стою а в монголию он как ушёл как все так и он «Падями!» «Там его и поймали?» «Не-е-е! Ушел с концами!» Шубину это показалось нелогично. «Если не поймали, как знаете, что в Монголию?» «Видели его там!» «Кто?» «Разные люди! Он, может, еще живой!» «Пожива от себя!» — сказал дядя Петя, и они не спеша двинулись дальше, мимо второго участка к себе на гарнизонную. После ужина Шубин снова сел за машинку. Ничего другого ему не оставалось. Шёл только девятый час, но сын болел, телевизор не включали, и узнать новости про Абхазию или референдум он не мог. Газеты они перестали выписывать с прошлого года, когда это стало не по карману. Раньше Шубин ходил читать их на стендах возле кинотеатра Прага. Но осенью там исчезли сначала газеты, потом и сами стенды. Кинотеатр ещё держался, хотя дневные сеансы отменили, а на вечерних показывали в основном эротику. В большой комнате верхний свет был потушен, горела лишь настольная лампа под накинутым на неё платком. Сын лежал в кроватке, горячий от жара. Негромко звучал рояль. Жена опять пела ему про трёх братьев скитальцев и домоседку сестру. Проходит год за годом, зима сменяет лето, сестрица одинокая скучает. А братья всё не едут, скитаются по свету и весточки никто не присылает. С юга не шлют, с востока не шлют, с запада ветер один лишь мчится воя. А братья всё не едут, ни сушей, ни водою, и стала их сестра совсем седою. Утром Катя проснулась от того, что где-то рядом неожиданно стих шум автомобильного мотора. Обледеневший за ночь снег коротко прохрустел под колёсами. За окнами было уже совсем светло. Жохов спал как младенец. Из уголка его рта стекала на подушку блаженная сонная струйка слюны. Она босяком прошлёпала к окну, из стоявшего у ворот красного Фольксвагена вылез молодой мужчина в натуральной замше и помог выйти элегантной стройной блондинке с некрасивым лицом и жидкими волосами. Джинсики нежно голубели, подрашитой лиловыми лилиями, коротенькой дублёнкой на распашку. Катя Комам схватила со стола одежду и кинулась к Жохову: "Вставай, Борис приехал. Борис твой брат. Я его узнала по фотографии". Заскрепело крыльцо, ключ зашебуршал в замке. Она успела натянуть трусики Трико, юбку, но бюстгальтер пришлось сунуть в карман и надеть свитер на голое тело. Приятельница научила, что если под грудью держится карандаш, без бюстгальтера ходить нельзя, если нет можно. У неё, слава богу, пока не держался. В синях Борис что-то негромко сказал своей спутнице, та мелодично рассмеялась. Когда они вошли в комнату, Катя оставалась застегнуть сапоги, а Жохов в трусах и футболке скакал на одной ноге, пытаясь другой попасть в штанину. Ола! Извините, пропела блондинка. Её мягкий, приятный акцент в устах западных людей всегда казался Кате свидетельством полнейшей оторванности от забот низкой жизни. О чём бы ни говорили женщины вроде этой, в их голосах звучала весть о том, что есть, значит, на свете такие места, где, будучи наивным человеком, можно тем не менее очень хорошо прожить. Борис помалкивал, пытаясь оценить обстановку. На его месте Жохов повёл бы себя точно так же. Время такое, что не стоит делать резких движений. Никто не знает, кому что позволено и кто за кем стоит. Он влез в свитер, а уж потом застегнул брюки. Физические данные у него были средние, не стоило их демонстрировать. Простите, вы кто? Осторожно спросил Борис. Катя решила, что вопрос обращён к ней, ведь не мог же он не узнать брата. "Я племянница Натали Михайловны", объяснила она. "У неё здесь дача. Максимова, Натали Михайловна. У вас в семье её зовут Талочкой". "Талочка ваша тётка?" "Да, я тут сторожем по её рекомендации. И у вас есть ключи от дачи?" Катя умоляюще взглянула на Жохова, тот молча снял с вешалки её кролика. Вы в ссоре? спросила она одними губами. Борис взял со стола связку ключей, многозначительно позвенел ими друг о друга. Кто вам их дал? Талочка? Ну я с ней поговорю. Не знал, что у неё такие шустрые племянницы. Жохов помог Кате надеть шубку и стал одеваться сам. Борис увидел трикотажную шапочку грузинского производства, куртку из фальшивой с зеленоватым отливом замши, джинсы плебейской голубизны и литые белорусские ботинки с черными от пота стельками он разглядел еще раньше. Все вещи были достаточно дешевы, чтобы не принимать их владельцев всерьез, Ну и не настолько плохо, чтобы его опасаться. Он понюхал винную муть в одном из фужеров, подошёл к дивану и грубо откинул постель к стене. Обнажилась светлая обивка с темнеющим посередине белковым пятном в форме облака на китайских картинках. Катя похолодела от стыда. Второй презерватив порвался, как советский, хотя изготовлен был в незнавшем социализма Гонконге. хоть бы что-нибудь подстелили. Водите сюда мужиков, поите их, весь дом загадили, какого хера? Серёжа, скажи ему, потребовала Катя. Он всё-таки твой брат. Чего? изумился Борис. Не знаешь, значит, констатировал Жохов. Понятно. Что тебе понятно? Я думал, ты про меня знаешь. «Мне-то, отец, много про тебя рассказывал. Мы с ним частенько встречались, когда ты в армии служил. Под Улан-Удэ, кажется. У тебя там дружок был из кадровых. Он вашему замполиту голову проломил. Было такое?» Борис потрясенно кивнул. Успокоившись, Жохов рассказал, что у них в батарее тоже замполит был песня. Жена его пьяного домой не пускала «Автар». Так он, если выпьет, ходил спать в караульное помещение, придёт и начнёт придираться, то не так, это не по уставу. Потом хоп и нет у его, только сапоги торчат, хромовые среди киржевых. Завалился с отдыхающей сменой. Упал? участливо спросила блондинка. Никто ей не ответил. Когда бабушка умерла, вернулся Жохов к семейной теме. На кладбище я был А на поминке к вам домой не пошёл, естественно. Мы с отцом отдельно её помянули. Отец сильно на тебя обижался, что ты на похороны не приехал. Меня и счастья не отпустили. Мог и без спросу, чего бы они тебе сделали. Он протянул Борису пачку магны, тот покачал головой. В прошлом году, закуривая, вспомнил Жохов, у меня было воспаление лёгких. Врачи велели бросить курить, а то всякое может случиться. Выхожу я после рентгена из поликлиники, достаю сигарету, кручу её в пальцах и думаю: если только эта маленькая белая палочка отделяет меня от смерти, то стоит ли жить? Катя за рукав потянула его к выходу, он высвободился. С какой стати? У нас такие же права, как у них. По-твоему, должны уйти мы? Осведомился Борис. Никто вас не гонит. Тут две комнаты, места всем хватит. В тишине слышно стало, как потрескивают обои на выступающих стенах. Блондинка запаххнула свою дублёнку и на всякий случай улыбалась всем по очереди, не понимая, видимо, что здесь происходит. Ладно, вздохнул Борис. Давайте знакомиться. Это Вержини. Она из Франции. Жохов представился без фамилии, как на встрече с Денисом. Я хотел уступить тебе хату и ничего не говорить, сказал он тоном оскорблённого великодушия, а теперь извини сам напросился. Борис попросил его помочь загнать машину во двор. Виржини вышла вместе с ними, но вернулась раньше, неся в обеих руках гроздья разноцветных по-разному шелестящих пакетов. Катя едва успела убрать постель и прикрыть пятно на диване газетой "Сокровища и клады". Во дворе мягко запел немецкий мотор, снег захрустел под колёсами ползающей в ворота машины. Слышно было, как Жохов командует: "Ещё! Ещё на меня!" "Так, так, так. Оп! Хорош". Вержини глазами указала за окно. "Нет? Не жена? Нет, а вы?" "Я тоже нет." Оберс смеялись, Вержини принялась выкладывать на стол нарядные свёртки, баночки, коробочки. Катя почувствовала себя дикаркой, считавшей самым изысканным лакомством жареную саранчу и попавшей в Елисеевский магазин. Пирожные в прозрачных коконах и лукошка с клубникой под целлофановым флёром тонули среди чего-то несъедобного, привезённого из краёв где каждый день праздник обрубок сорокапчёной колбасы смотрелся тут камнем среди цветов девочка я жила в диктярном переулке в самом центре москвы сказала катя понимая что говорить об этом не нужно но не видя другого способа сразу обозначить своё место в мире я знала что ссср лучшая в мире страна москва лучший город в ссср А улица Горького лучшая улица в Москве. Диктярный переулок выходил на улицу Горького. Я думала, какая же я счастливая, что живу в таком месте. Там был большой гастроном на углу Тверского бульвара. Однажды я увидела, что перед ним стоят иностранные туристы, указывают пальцами в витрину и смеются. В витрине были выставлены огромные круглые банки с сельдью. Больше ничего, только эти банки. Мне было лет 10, но я сразу поняла, что они смеются надо мной, над моим счастьем. На крыльце затопали, сбивая снег с ботинок. Вошёл Жохов и с порога стал кричать, что сидеть дома в такую погоду преступление. Катя шепнула ему, что они столько всего вкусного навезли, а им совершенно нечем их угостить. Она возьмёт судок, и сходит в строитель, суп брать не будет, только второе. Так да возьми заодно мою порцию. У меня за обед заплачено, пожалел Жохов, что добро пропадает. Четырнадцатый стол. Скажешь официантке, она знает. Катя ушла, не дождавшись денег, которые он собирался ей дать, но слишком долго нашаривал по карманам. Растопили печку, Борис принёс из машины дипломат, выставил бутылку белой лошади. Странно всё-таки. — покрутил он головой, разливая виски, — что я ничего о тебе не знаю. Отец никаких тайн хранить не умел, особенно от матери. А она бы мне рассказала, она мне все рассказывала. Когда у нее нашли рак, я первый узнал. Мать взяла с меня честное слово, что не скажу отцу. Он еще полгода ни о чем не догадывался. Отец, конечно, законченный эгоист, но она его любила. Он ее тоже. Если у него что-то бывало на стороне, сам ей потом признавался, каялся, и она его прощала. Понимала, что всё это несерьёзно. Что-то серьёзное было у него только с Элькой Давыдовой. Они в одном классе учились. Мать всю жизнь её терпеть не могла. Жохов нахмурился. Какая она тебе Элка? Извини, отец её так называл. Раньше она ему иногда звонила. Мою мать зовут Элла Николаевна. Она же Абрамовна. Это по отчему, молниеносно отреагировал Жохов. А по отцу и по паспорту Николаевна. Но она мне сама говорила: "Позови к телефону папу, это Элла Абрамовна". Она так представлялась, потому что не хотела обижать отчима. Отличный был мужик, хотя и Абрам. Он не рассказывал воспроизвел Жохов жалобу Марика, остро переживавшего свое еврейство, что первый раз женился на еврейке. Соседи сказали, евреи всегда женятся на своих. Второй раз женился на моей матери. Она чистокровная русачка, но соседи и тут сразу все поняли. Ага, мол, евреи любят русских женщин. Он мне говорил, как не поступи, Сережа, все равно получается, что поступаешь как еврей. Уезжать не собираешься? спросил Борис, наливая по второй. Куда? Хотя бы в Израиль. Я же тебе говорю, у меня мать русская, у неё только очень еврей. Можно и по отцу. Там таких, как мы, принимают. Это была интересная новость. Прясло в углу иконы в серванте и сама изба, в которой они сидели. Никак не наводили на мысль о том, что хозяин еврей, но Жохов не слишком удивился. Марик, например, в подпитии обожал петь русские народные песни. Вирджини от выски отказалась и попросила чаю. Жохов мечтательно подсокал языком. Чай. Знаете, как я летом готовлю себе чай? Я встаю рано утром, рано-рано, когда ещё не поют птицы. Босой Я иду на берег Лесного озера и серебряной ложечкой собираю рассуску в шинок. Дома сажусь и жду, пока зазвонят к заутрене. С первым ударом колокола развожу огонь в печи, ставлю чайник. "Вы человек православный?" уважительно спросила вержини. Бабушка крестила Жохова, когда он уже ходил в первый класс. Ей приснилось, будто идёт она по лесной поляне, там множество детей, они смеются, играют в мяч, солнце светит, а внука нигде нет. Она идёт дальше, входит в лес и видит, что под ёлками в темноте, в сырости он сидит один и плачет. Бабушка поняла, что дети не хотят с ним играть, потому что они все крещённые, а Серёженька нет. Тайком от отца состоявшего в заводском порткоме, она отвела его в церковь и окрестила. "Я дзен-буддист", ответил Жохов. "Моё кредо всё подвергай сомнению. Встретишь Будду убей Будду". Он чихнул. "Будь ты добрый", сказала ему вержини, беря чайник и уходя с ним в кухню. "Никак не может запомнить, что нужно говорить, если при ней чихают", объяснил Борис Где ты её подцепил? По работе знакомы. Я тут сколотил команду, создаём с французами совместное рекламное агентство. Они случайно не интересуются никелем, оживился Жохов. У тебя есть никель? На 30% дешевле, чем на лондонской бирже. Я выхожу на непосредственного производителя, директор комбината мой однокурсник. Ещё что есть? Караваевский список остался в сумке. Жохов по памяти назвал несколько позиций, Борис записал всё в книжечку. Приеду в Москву проконсультируюсь. Только давай по оперативнее, а то уйдёт. Эти вещи быстро уходят. После третьей юрнки выяснили, кто где живёт в Москве. Борис жил на Ленинградском проспекте возле фонда Горбачёва. Жохов сказал, что Горбачёв современный Данка. Неблагодарные люди растоптали его сердце, осветившие им дорогу к свободе, и рассыпалось оно голубыми искрами по степи. Как и Борису, старуху из Иргиль ему в детстве читала мать. На этом месте он тоже распустил нюни, но не желал признавать за собой постыдную слабость. Мать со смехом улещала его, он топал ногами, орал: "Нет, нет!" Выпили ещё. И слёзы подступили к горлу вместе с пронзительным чувством, что все советские люди братья. Накануне вечером Севада дал уборщице 300 рублей, и та положила его на раскладушки в бельевой. С утра он маялся бездельем, потом помогал охраннику чинить его девятку, то и дело поглядывая в сторону ворот, откуда должен был появиться Жохов. Сосед Жохова топтался в возле, но в ремонте участия не принимал. Охранник сменился с дежурства и собирался ехать в Москву. «Поедешь — Поедешь? — спросил он Севу, когда все отрегулировали. Время шло к обеду, а Жохов не появлялся. Может, вообще не придет? Сева объяснил соседу, что должен срочно быть в Москве, призвал его к бдительности, отвалил на жетоны еще тысячу и сел в машину. Ворота были закрыты, возле них сторож сыпал с лопаты шлак на подмёрзшую колею. Он сделал знак подождать. "Так-то я, электрик по горношахтному оборудованию", сказал охранник. "При мишке в Индии работал по контракту, пробивали стратегический туннель на пакистанской границе. А индусы они слабосильные. На мясо денег нет, едят одну траву, если землю копают". Над штоком у лопаты к черенку верёвку привязывают. Один человек за ручку держит, другой за верёвку. Тот копнёт, а этот за верёвку вверх тянет, чтобы тому полегче было. Получается по два человека на лопату. У нас скоро по четыре будет при таких-то зарплатах, предрёк сева. Выехали на лесную дорогу. Сияло солнце, охранник опустил козырёк на лобовом стекле. Что у них хорошо? Опять вспомнил он про Индию. Водители все вежливые. Надо назад ждать, сдаст слов не скажет. Ездят на солярке, а ДТП почти нет. Зато по статистике 200 человек в год от слонов погибает. Ну, сказал Сева, если посчитать, сколько в одном нашем Серпухове за прошлый год народу от палёной водки пермёрло. Это да, согласился охранник У нас раньше на водочно-ликёрном фильтры меняли раз в неделю по вторникам Поглядишь сквозь бутылку на внутренней стороне наклейки дата разлива проставлена Смотришь какой был день недели отсчитываешь от вторника и все дела Лучше водка в среду четверг похуже в понедельник самая гадость А сейчас хер разберёшь Другой там в жизни Надо привыкать, отозвался Сева. В Союзе темп жизни был низкий, поэтому отстали от Запада. Они там уже по суд, а у нас и не пито. На повороте за окном промелькнула женщина в кроличей шубке с сутком в руке. Сосед Жохова узнал её сразу. В столовой она выяснила у него, кто обслуживает 14-й стол, и сказала официантке: Что за этим столом сидит её знакомый? Он просил взять его порцию. Нельзя, осадила её официантка. Почему? У него заплачено. Откуда мне знать, кто вы такая? Я вам сейчас отдам, а он после придёт и станет требовать. Он не станет. Все так говорят, а с меня потом вычитают. Тогда, пожалуйста, четыре шницеля с пюре. Смеялась эта женщина, вручая официантке судок и деньги. Та, сосчитав, сказала, что на 4 не хватит. Со вчерашнего дня отменили скидку для тех, кто берёт обеды на дом. Сошлись на трёх с двойным гарниром. Сосед дохлебал рассольник, запил кесельём, положил в карман шницель, обернув его салфетками, оделся и занял позицию у входа. Утром он всё-таки рассказал Севе про Европий. Тот крепко пожал ему руку, без слов подтверждая эту догадку, а он также молча дал понять, что всё останется между ними. У него не было ни детей-бизнесменов, ни даже братов в Воронеже, с каждым месяцем жить становилось всё страшнее, зато сейчас, прохаживаясь возле крыльца, он не испытывал ни малейшего страха. Сила, которая за ним стояла, давала забытое за последние годы ощущение прочности жизни. Молодая мать, жившая в комнате справа по коридору, подвезла к крыльцу санки с четырёхлетним сыном, поставила его на снег и повела в столовую. Мальчик упирался, орал, рвался назад к своим саночкам, она поддала ему по затылку, тут же бурно расцеловала, снова шлёпнула и поволокла его ошалевшего от мгновенной перемены её настроений на обед. Он не сопротивлялся, так камень, чтобы расколоть его, попеременно поливают то горячей водой, то холодной. Навстречу им спустилась по ступеням женщина в кроличей шубке, с ответно безопасной дистанции двинулся за ней, и минут через 20 Увидел, как она отворила калитку на главной улице дачного поселка по дороге на станцию. Выждав, он подошел ближе. За щербатым штакетником открылся необшитый бревенчатый дом с забранными в дощатые короба углами. На южном скате крыши снег подтаял, обнажилось покрытое зеленой краской железо. Рядом с щелястым сараем... Сверкала на солнце красная иномарка. Определить её породу сосед не сумел, прочесть номер тоже не смог, но хорошо рассмотрел этот дом, а на обратном пути посчитал и запомнил, каким по счёту будет он от поворота на строитель. Телефон, по которому следовало сообщить об увиденном, был написан у него на сердце. Очерк об Алексее Путята был закончен на утро после разговора с Кириллом. Ближе к обеду Шубин позвонил в редакцию и попросил его к телефону. Мужской голос ответил, что Кирилл у них больше не работает. У него упало сердце, но усилием воли удалось побороть искушение сразу положить трубку. Он покосился на жену. Она только что вернулась с оптового рынка, по дороге вынув из почтового ящика несколько рекламных листовок. и теперь изучала поступившие предложения. Ей хотели построить дачу, продать квартиру, дублёнку, теннисный стол фирмы Кетлер, принять у неё вклады в рублях и в валюте. Большой мир не булавал её вниманием. Писем она не получала и в глубине души рассматривала эти послания как обращённые к ней лично. Сейчас они находились в одинаковом положении. Ей не хотелось, чтобы он присутствовал при разборе её интимной корреспонденции, ему, чтобы она слышала его разговор. Волоча за собой шнур, Шубин понёс телефон в свою комнату и по дороге узнал, что Максиму волился вместе с Кириллом. Странно, сказал он, стараясь держать ровный мужественный баритон, чтобы не выдать накатившего отчаяния. Я был у них вчера, они мне ничего не говорили. Отвечно было туманно. У нас сменились приоритеты. Видимо, смена приоритетов грянула как гром с ясного неба вчера вечером или сегодня утром. Шубин стал выяснять, нужны ли ему черки про самозванцев или это уже вчерашний день. Жена из кухни уловила непорядок в его голосе, вошла и встала рядом. Пары реплик хватило ей, чтобы всё понять. Скажи им, чтобы тебе выплатили аванс. просуфлировала она шёпотом. Он сказал. Это произвело впечатление. Приезжайте, пригласил голос в трубке. Поговорим. Терпеть до завтра было выше его сил, Шубин выразил готовность приехать прямо сейчас, хотя жена отчаянно сигналила ему, что нельзя так откровенно выдавать свою заинтересованность. Договорились на сегодня на 5 часов. Здание, где размещалась редакция принадлежало отраслевому неи с непроизносимым названием его ещё можно было прочесть на треснувшей табличке у входа почти лишённое гласных оно напоминало имя злово волшебника из советской кукольной пьесы с намёками на культ личности бюро пропусков упразнили вертушка на проходной свободно открывалась перед любым желающим вахтёр в чёрной шинели с зелёными петлицами безучастно сидел в своей будке Лифт не работал, на этажах мигали неисправные трубки дневного света, на подоконниках грудами лежали папки из скоросшиватели с никому не нужными документами. В мужском туалете половина кабинок была заколочена, в ржавых писсуарах стояла моча и плавали окурки. Облупились огнетушители на площадках, линолеум прилипал к ногам. В углах выросли мусорные термитники, пучки разноцветных проводов Лианами свисали из дыр, грубо пробитых в стенах лабораторий, и тянулись по коридорам. Там, где помещения арендовали коммерческие фирмы, порядка было больше, хотя он тоже казался непрочным. Стальные двери вызывали тревогу, слишком яркие краски отдавали истерикой, из-под пластиковых панелей вылезали мокрицы и попахивало гнилью. Редакция занимала несколько комнат на шестом этаже. В той, куда он ходил раньше, одиноко пялился в монитор худенький паренёк в чёрной водолазке. Шубин мельком видел его во время прежних визитов. Он был не старше Кирилла с Максимом, но представился Антоном Ивановичем, добавив с неочевидной улыбкой, запомнить легко. "Да", согласился Шубин. "Есть такой фильм". "Какой фильм?" "Антон Иванович сердится". "Не знаю, но кинокомедия". Ее сняли перед самой войной. Начал объяснять Шубин с ненужными деталями, которые от неловкости всегда сыпались из него с фламандским изобилием. А на экраны выпустили в октябре 41-го. Все ломились на него, как ненормальные. Моя тетка училась тогда в 10-м классе, так она, дурында, отказалась уезжать из Москвы в эвакуацию, потому что не успела посмотреть этот фильм. В ответ сказано было уже без улыбки. Так звали генералы Деникина. Вы ведь историк, должны знать. Антон Иванович без комментариев принял машинописные странички с очерком про Алексея Путсята, вооружился карандашом для редакторских помет. Пока он читал, Шубин оглядел комнату. На первый взгляд, смена приоритетов выразилась лишь в том, что на журнальном столике в углу появился электрический чайник вместо кофеварки. Ее, видимо, унесли с собой Кирилл и Максим. Печенье и чашки остались те же. Добравшись до третьей страницы, Антон Иванович, волнистый чертой на полях, обозначил свои сомнения. «Вы пишете, «Звезды и созвездия есть творения предвечных душ, созидаемые ими на пути к воплощению. Там они пребывают до вселения в то или иное тело на планете Земля». Когда предвечная душа повторно погружается в человеческую плоть, перед нами суть не разные люди, а всего лишь различные формы её земного существования. Это не я пишу, это цитата, уточнил Шубин. Неважно. Мы не будем пропагандировать идеи такого сорта. Пятый Вселенский собор однозначно осудил теорию предсуществования душ. Если хотите с нами сотрудничать, Придётся учитывать наши требования. Не то приплетите сюда ещё метампсихоз и вступайте в общество Ререха, они вас примут с распростёртыми объятиями. Он дочитал до конца, иногда пуская в ход свой цензорский карандаш, и вынес вердикт многоватой иронии. Ирония симптомы изоляции от общего смысла народной жизни. В окно било пьянящее мартовское солнце. Отвешенного авитаминоза у Шубина слегка кружила голову. Фрукты они с женой давно не ели. Нормальное мясо тоже начало исчезать из рациона. Его заменили баночки детского мясного питания, у которого вышел срок годности, поэтому для сына оно уже не подходило. Одна 100-граммовая баночка растягивалась на два дня. Хотелось горячего сладкого чаю, но перебить Деникинского тёску он не решался. Когда-то жертвенная царская кровь должна была отвести от народа гнев небес, обеспечить непрерывность обновления жизни. Отвлёкшись от Екатеринбургской трагедии, заговорил тот с внезапным вдохновением, подсказавшим Шубину, что они набрели на тему его студенческих или аспирантских штудий. В древности при старелых царех приносили в жертву. Позже возникли особые ритуалы, призваны продемонстрировать юношескую свежесть верховного правителя его способность и дальше быть посредником между людьми и небом например церемония ваджапея в ведической индии ритуальный бег фараона в египте заплыв Мао Цзэду на через Янзы дополнил шубин и встретил недоумевающий взгляд пришлось пояснить в годы китайской культурной революции У нас об этом была статья в Советском спорте. Будто бы на восьмом десятке председатель Мао побил мировой рекорд по плаванию на длинные дистанции. Видите, воодушевил Сантон Иванч. Линейное время годится для Запада. У них там всё проходит и никогда не возвращается. У нас и на Востоке по-другому. Узловые моменты нашей истории повторяются вновь и вновь, как в сакральном цикле. Убитый в Екатеринбурге Цысаревич вечно умирает и вечно воскресает, как Осирис. Если угодно, да. Самозванчество обычно связывают с корыстью или политическими интригами, хотя оно метафизически не имеет никакого отношения к обману. Тут совсем другая история. Это ответ русской народной души на богооставленность мира. Чаю хотите? Пересели за журнальный столик. Антон Иванович воткнул в розетку вилку чайника, выложил на блюдце печенье. Ручки у него были маленькие, белые, с тонкими запястьями. В западной Европе обряд миропомазания при коронации уподоблял монарха ветхозаветным царям Израиля, на Руси самому Христу, сказал он, разливая по чашкам заварку. Наше цареубийство несёт в себе принципиальный иной смысл, чем на западе. Оно как взрыв разрушает устоявшийся пространственно-временной континуум из исторического времени, оно выносит нас в вечность. Это хорошо или плохо? спросил Шубин. Давайте-ка мы Романовых вообще трогать не будем, не ответив, решил Антон Иванович. Есть ведь и другие кандидатуры. Он достал синопсис по наследству перешедший к нему от Кирилла. Его карандаш задумчиво покружил около вавилонского армянина Арахи, посаженного персами на кол, но в конце концов под сильным шубинским нажимом остановился на Анкудинове. За полтора года прожитых в Риме Анкудинов сумел завязать множество знакомств. С ним водили дружбу венецианские и генуэзские сенаторы, Испанский посол и представитель Дубровницкой республики в Ватикане обращались к нему за советом. В домах римских аристократов он считался желанным гостем, и иезуиты охотно снабжали его деньгами. На богослужениях в соборе Святого Петра паломники из разных стран Европы указывали на него как на будущего владыку московитов, но такая жизнь не могла продолжаться вечно. Когда-то нужно было приступать к исполнению взятых на себя обязательств. Намёки он понимать не желал, тогда ему урезали содержание, перестали приглашать на светские приёмы, наконец прямо заявили, что пора возвращаться на родину, и, как он обещал Инакиентию X, приложить все старания к тому, чтобы вывести свой народ к свету истинной веры. Незадолго до отъезда к нему явился иезуит Джулио Аль-Лени, ученик прославленного Маттео Ритчи. Оба много лет проповедовали Слово Божье в Китае. Аль-Лени выразил надежду, что князь Шуйский, заняв московский престол, вышлет эмиссаров на восток, чтобы обратить в христианство монгольских намадов, недавно совращенных в буддийскую веру. Анкудинов это ему обещал. Согласился он и с тем, что уже сейчас ему полезно будет узнать кое-какие приёмы, практикуемые иезуитами в полемике с китайскими последователями религии Фо, иначе говоря, буддистами. Прежде всего, начал Оллени, следует говорить, что в мире не может быть двух или нескольких богов. Ведь если это так, то все они либо не равны, либо равны. Если они не равны, то одного, наиболее могущественного, было бы достаточно. Если же они равны, и ни один не в состоянии уничтожить остальных, значит, ни один из них не обладает всей полнотой божественной власти. Он переждал сильный порыв ветра за окном, от которого захлопали беспризорные ставни, и продолжил. Обычно китайцы с этим соглашаются, но иногда высказывают мнение, что мир велик, В нем есть десять тысяч царств и восемь краев, и управление некоторыми из них Господь вполне мог поручить Буддам и Бодисаттвам. Монголы могут заявить то же самое. На это надо отвечать, что Бог всемогущ и в наместниках не нуждается. Наместника в лице римского папы Анкудинов благоразумно касаться не стал, но поинтересовался, как можно доказать монголам, Что этот единственный Бог, Господь вседержитель, а не какой-нибудь буддийский кумир. Это не трудно сделать, научил его олени, доказав прежде, что никем якобы не созданная, безначальная и бесконечная вселенная, какою и мыслят её буддисты, в принципе существовать не может. Никакая вещь не в силах породить самоё себя. Все не происходят одна из другой. из утробы, яйца или семени и далее до первопричины в лице Творца Всего Сущего. Если желто-шапошная религия проповедует обратное, она есть учение ложное. Отсюда вытекает, что все составные части этого учения тоже суть заблуждения, включая самое из них опасное, о том, будто душа человека после смерти переселяется в другое тело. А если будут приведены достоверные случаи, когда такое бывало, спросил Анкудинов. Тогда, отвечал Олени, нужно говорить, что это бесы вселяются в живых людей, а потом выпиют из них голосом умершего или как-нибудь иначе показывают, что его душа пребывает в новом теле. Помните, дьявол смущает не стойких путём распространения ложных учений. О себе сужу, святой отец, вздохнув заметил он Кудинов. Даже ради истинной веры тяжко человеку оставить веру про родителей своих. На самом деле, возразил Олени, человек должен отвернуться лишь от своих ближайших предков, забывших истину, что до предков более далёких им она была открыта. Там у есть немало свидетельств. нужно лишь отыскать искры божественного света в во тьме восточных лжеучений. К примеру, китайский иероглиф запад изображает двоих людей под деревом. В буквальном переводе это слово означает место, где двое живут в саду. Следовательно, когда-то в древности китайцам известно было про Эдем, располагавшийся к западу от Поднебесной империи. а значит, и про его создателя. Думаю, монголы в старину тоже об этом знали. На прощание о Лене рассказал несколько смешных случаев из своей миссионерской практики и один страшный. Смешные в основном сводились к вопросам, которые ему задавали китайцы. Их, например, занимало «Есть ли у Бога живот? Носит ли он шляпу? И если да, то какую? С плоскими полями или загнутыми вверх?» Особенно часто спрашивали, почему у Бога всего один сын, не следует ли в ближайшее время ожидать появления на свет его брата или сестры. Китайцам с их плододитостью казалось неразумным иметь единственного ребёнка. При беседах они обычно проявляли доброжелательность, хотя однажды оленьи чудом избежал гибели. Буддийские монахи, побеждённые им в открытом диспуте, решили ему отомстить. и распустили слух, будто при отпивании покойников он тайком вырывает им глаза и продаёт португальским купцам. Те якобы вывозят их в Европу, чтобы использовать для производства фальшивого серебра. Как им такое на ум пришло, поразил Санкудинов. На этот вопрос внятного ответа он не получил, а лени так и не сумел узнать, откуда взялось такое странное суеверие. Остальное объяснялось просто. Китайцы хоронят своих мёртвых с открытыми глазами, но те из них, кто уверовал в Христа, он по христианскому обычаю опускал веки после смерти, так их и предавали земле. От него требовали вырыть мертвецов из могил и показать, что под веками у них есть глазные яблоки. Он отверг это святотатство, тогда разъярённая толпа едва его не растерзала. К счастью, — улыбнулся Олени, — в Монголии ваши люди будут в безопасности. Ничто подобное им не угрожает. Со времен Чингисхана много воды утекло. Под влиянием буддизма монголы превратились в самый, может быть, мирный из азиатских народов. Анкудинов подумал, что если так, неплохо бы им и дальше оставаться во тьме язычества, но оставил это мнение при себе. В марте 1650 года на Благовещении он покинул вечный город. Имевшаяся при нём папская грамота призывала всех светских и духовных правителей, через чьи владения будет проезжать князь Шуйский, всячески содействовать его желанию поскорее достичь границ Московского царства. Впрочем, спешить Анкудинову было некуда. Не торопясь, двигался он на север. Ему не исполнилось еще и тридцати трех лет. Он был полон сил и надежд. Опенинская весна в самом своем разгаре томила душу предчувствием счастья, как в юности. На закате неумолчно трещали вещи и цикады, зеленые светляки роились над дорогами и низко висела над горизонтом путеводная пламенно-белая звезда Венеры. По своей науке астроломии Анкудинов знал, что сулит она людям и народом, появляясь в том или ином созвездии, а прекрасная нимфа с бритвым лобком, так и не сумевшая заманить князя Шуйского к себе на ложе, наконец научила его находить в небе эту покровительницу пастухов и любовников. Мёд полевых цветов растекался в воздухе колеблюмым дыханием близкого моря, на пахотных неудобьях Снежными россыпями белел печальный асфодель. Книгиня Барберини говорила, что этот цветок вырастает над погребёнными в земле руинами древних дворцов и городов. Пару недель Анкудинов с комфортом прожил в Венеции, оттуда направился в Триест. Здесь начинались владения Габсбургов. Дальше путь в Москву пролегал по территории Речи Посполитой, Но в Польшу он уже бывал. Ничего хорошего там его не ожидало. На родине ему тем более совершенно нечего было делать. Поэтому за Альпами он изменил маршрут, принял к востоку, и к концу лета оказался в Трансильвании у владетельного князя Дьорджа Ракацы. Тот признавал себя вассалом султана и ещё на Пасху получил от него фирман, с повелением объявить войну новому польскому королю Яну Казимиру. Самому Ракоццы поляки тоже порядком насолили. Он не прочь был с турецким ветром подпустить им угорских вшей, но тягаться с королём в одиночку ему было не под силу. Турки воевали с венецианцами из-за острова Крит, ждать от них серьёзной помощи не приходилось. Он обратил взор на Украину, где шляхетная кавалерия дважды показала хвосты казакам Богдана Хмельницкого, и решил заключить с гетманом союз против поляков. Тут-то ему и подвернулся Анкудинов. Ракоццы сразу понял, что для таких переговоров князь Шуйский является идеальной фигурой. Русский язык был языком его матери, польский его музы. Запорожцы говорили на смеси того и другого, да и по крови приходились ему роднёй. Воспитанный в той же греческой вере, он знал, какие ключи подходят к их грубому сердцу, какие слова заставляют их по приемлемой цене вынимать из ножен острые казацкие сабли. Анкудинов охотно взялся исполнить поручение. Через неделю, получив от рак отцы обстоятельные инструкции, Кашель с дукатами и секретное письмо к Хмельницкому, он под охраной нескольких венгерских дворян выехал в ставку мятежного гетмана Чигирин.